Девушку поразило, что ее оправдание следователь не придал никакого значения. Выслушав Машу, Амелькин невозмутимо заявил, что свидетельство отца — это замечательно, но было бы лучше, если бы Маша нашла еще кого-нибудь. «Кого — Кого-нибудь? — воскликнула она, окончательно потеряв самообладание. Между прочим... — Мне очень повезло, что в то утро вообще в квартире кто-то был, кроме меня. Последнее время я жила одна, а папа случайно накануне приехал. — И очень кстати, — заметил следователь, — но в вашей ситуации лучше иметь как можно больше свидетелей. Я ведь не могу так просто порвать показания Мерзляковой. А может, подружка у вас ночевала или приятель, кстати? Нашли вы тогда птичку? Маша показала, что Амелькин сходит с ума. Однако тот, увидев ее недоумевающие глаза, тут же пояснил, это мы Илью Эристави так называли, птичкой. У него есть такая татуировка на руке. Встретились вы? Нет, — солгала девушка, припомнив наставление Ильи. Я ему только позвонила, поблагодарила за помощь. — А чем это он вам помог? — Ну, вот хотя бы привез к вам. Маша начала путаться и задвигалась на стуле. — Браслет ведь нашелся. — Не знаю. В вашем случае лучше было бы пожертвовать этим браслетом и сидеть тихо, чем фигурировать в деле об убийстве. Резонно возразила Мелькин. Помощь довольно сомнительная. Значит, птичка на этот раз остался без червячка. Весьма благоразумно с вашей стороны. Знаете, если у человека один жизненный принцип — переспать со всеми женщинами подряд, ждать от него нечего. Припомнив последнюю фразу, Маша... Зажмурилась будто от боли. Даже то, что сказал Амелькин на прощание, не произвело на нее такого неприятного впечатления. Провожая визитершу до двери, он снова любезно посоветовал поискать других свидетелей того, где она находилась утром, 10 октября, на тот случай. Вдруг придется дать показаниям ход. Сами понимаете... Единственный свидетель по делу об убийстве, он многого стоит. Надумаете что-нибудь, сразу звоните. Телефон я вам написал, кажется. И, растянув серые потрескавшиеся губы в ухмылке, добавил, грозя пальцем. А то я сам вам позвоню. На Машу. Это неуклюжее заигрывание произвело такое жуткое впечатление, что она даже не попрощалась поспешив захлопнуть за собой дверь кабинета. И сейчас, сжав ноющие виски ладонями, бессмысленно созерцая опустевший бокал, Маша спрашивала себя, как могло случиться, что она оказалась в столь нелепой и угрожающей ситуации. Она не сразу услышала вопрос, заданный Ильей, и повернула голову только, когда он повторил, повысив голос — Я поговорю с твоей соседкой. Не переживай. Она сходит к Амельке, но извинится, скажет, что ошиблась. Такое бывает. Мне кажется, она извиняться не будет. Маша обреченно качнула головой не тот человек. Если она думает, что видела меня, ты ее не переубедишь. Но объясню кое-какие статьи Уголовного кодекса о даче ложных показаний, к примеру. Вставай, поедем. Маша послушалась и даже позволила застегнуть на себе куртку, настолько вдруг обессилила. Разговор со следователем будто впустил в ее кровь некий яд, и тот, медленно действуя, постепенно разливался по всему телу. Она чувствовала себя больной и вцепилась в рукав Ильи, чтобы удержаться на ногах. Он пристально взглянул ей в лицо. — Да я смотрю, тебе совсем пить нельзя. — Ничего. В машине отдохнешь. — Погоди. Оказавшись на улице, девушка жадно вдохнула холодный воздух.